Глава 7 Магия золотой осени и двойка по поведению. Все действительно совпало. Как только в школу после болезни пришел Германович, в тот же вечер Ксения встретилась в условленном месте с мотоциклистом, поскольку бегония давно и прочно стояла на ее подоконнике. Прошла эта встреча так напряженно, что к ее концу у Ксении даже разболелась голова. Она уже не могла, как прежде, рассказывать мотоциклисту все, что было на душе. Она фильтровала мысли, слова, но все-таки путалась и смущалась. Было бы странно, если бы Ксения не спросила, где ее таинственный друг пропадал так долго. Но мотоциклист не признался, что болел, а говорил о поломке мотоцикла и вообще нес всякую малоубедительную ерунду. Они, как и прежде, носились по окружной дороге, но Ксения уже не испытывала такого удовольствия от бешеной есты. Она держалась за пояс мотоциклиста, не смея прижаться щекой к его спине, и дрожала всем телом. Она обнимала Германовича и знала это, а он не знал, что она знала. Следующая неделя началась для Ксении такими неприятностями, что она уже готова была поверить в то, что сбылось проклятие пиковой дамы, и что не зря в мелкие брызги рассыпалось зеркало. Дурная примета на то и дурная, чтобы после нее человеку жизнь медом не казалась. Все началось с того, что класс решил сбежать с истории. Последним аргументом, который склонил к побегу самых сомневающихся в полезности данного мероприятия, стал необыкновенно яркий, теплый и солнечный день. Все понимали, что такая чудная погода может уже не повториться перед длинной чередой осенних слякотных дней. И поэтому даже Витя Тимофеев, известный всей школе отличник-рецидивист, после продолжительных переговоров-уговоров согласился с мыслью, что можно сдать им только вчера законченный пухлый реферат по истории в следующий раз. Одна лишь Ксения не участвовала во всеобщем ажиотаже, она наотрез отказалась уходить с истории «К чему такой выпендреж?» – спросил ее Германович. Ксения внимательно посмотрела ему в глаза и с молчаливой печалью улыбнулась лишь уголками губ. Ей казалось, что имя таким образом она весьма прозрачно намекает, что у нее есть кое-какие догадки на его счет. Дастенька не понял и продолжал вести себя по отношению к ней весьма независимо. Надо же, какой артист. Что-то во время их вечерних свиданий из него не лезет такая крутизна. Это она специально, чтобы нас подвести, выскочила вперёд Долли, лишь бы навредить и сделать всё наперекосяк. Вредить я вам не собираюсь. Просто я ненавижу стадное чувство. У всех одинаковое мнение, и все решили сбежать. А если я не хочу? Мне нравится история, и Лидия Сергеевна тоже нравится. Я вот и не хочу ее огорчать. А ты, Тимофеев, неужели хочешь? Лидия же на тебя только что не молится. Витюша то, Витюша сё, а Витюша раз и хвостом махнул, как только его хорошенько поманили. Витюша растерянно топтался на месте, хлопая глазами и, глядя попеременно то на Ксению, то на овцу Доли со Стасом. — Ладно, ребята, — подвел черту под переговорами Германович, — она нам сейчас весь контингент разложит. Айда, Витюша, с нами. Ты ничего не теряешь, а наоборот только приобретаешь клевую прогулку по осеннему парку. Глядишь, сочинения зададут, как я провел осень, а ты уж и будешь знать, что написать. И главное, по личным впечатлениям. — А Лидия тебе все равно все простит, как только ты ей выложишь на стол свой рефератец в сто страниц. — И Стас? Забросив за спину рюкзак Камелот, начал спускаться с лестницы. За ним двинулись одноклассники, обжигая Ксению презрительными взглядами. Развенел звонок, и в класс, где сидела Ксения, одна-одинешенька, вошла Лидия Сергеевна. Учительница сразу поняла, что произошло, и спросила Ксению. «А почему ты осталась?» «В знак протеста», — ответила та. «Я давно хотела тебя спросить, а теперь, кажется, поняла». Твоя рваная фиолетовая стрижка и зеленые ногти тоже в знак протеста? Да. И против чего ты протестуешь? Не против чего, а против кого? И против кого? Против всех. Не хочу быть как все. Чем же тебе все не угодили? Они как клоны. Одинаково одеваются, слушают одну и ту же музыку. Одинаково думают, одинаково поступают. Влюбляются в одного и того же человека. А если ненавидят, так тоже все и одну. Ребятам 9-го В казалось, что они объявили Золотаревой бойкот, поскольку с ней не разговаривали. Но Ксения не ощущала особой разницы между вчерашним днем и сегодняшним. Она всегда держалась в классе особняком, мало с кем говорила, поэтому для нее почти ничего не изменилось. Но когда Инесса Аркадьевна объявила о родительском собрании совместно со школьниками, где предстояло осудить побег класса с историей, доли прорвало. «Признайте, Золотарева!» «Ты осталась в классе, потому что струсила?» «Нет», – спокойно ответила Ксения. «Именно поэтому. Как же нас будут полоскать на собрании при родителях, а ты чистая, белая и пушистая?» «Кто тебе мешал остаться пушистой?» «Солидарность со всеми». «Ну, а я, к счастью, этой болезнью не страдаю». «У нее другая болезнь», – усмехнулась Диана. «И какая же, – насторожилась Ксения, – мания величия». «Ты всех считаешь хуже себя и недостойными твоего расположения, так ведь?» «По-моему, все как раз наоборот. Это вы считаете меня недостойной, поскольку я не похожа на вас», – не согласилась Ксения. «Честно говоря, мне все равно, в какой цвет ты красишься и в какой клоунский наряд рядишься. Твое дело. Но то, что на собрании нам в нос будут тыкать тобой, такой положительный, это мне не нравится. Я прямо слышу уже, как Инесса говорит, что у Золотарева есть совесть, а у вас нет». что Золотарева не смогла, а вы смогли и т.д. и т.п. Диана так, похоже, изобразила классную руководительницу, что многие рассмеялись, несмотря на всю серьезность создавшейся ситуации. Но больше всех Ксений оказался недоволен битюшей Тимофеев. Он смотрел на нее из-за высокого ворота своего коричневого свитера так, как наверняка смотрел бы на провокатора храбрый юный партизан, только что взорвавший немецкую комендатуру. Витюша впервые в жизни совершил невероятно смелый поступок – прогулял урок. И теперь его хотят судить нечеловеческим судом родительского собрания, в то время как странная, хитрая Золотарева проявила самую вульгарную трусость и оказалась в выигрыше. Сурово насупленной брови Витюши доконали Ксению. «И чего вы от меня хотите?» – она вскочила со своего стула и стояла одна против всех. Она посмотрела на Германовича, ожидая от него хоть какой-нибудь поддержки. Но тот смотрел в окно. За стеклом на ветке тополя переминалась с ноги на ногу огромная ворона, с любопытством заглядывая в класс, а может быть, прямо в глаза стас. Обиженная Ксения решила, что больше никогда не сядет на его мотоцикл, пусть катает свою ворону. Но он вдруг повернул голову к классу и сказал. — А в самом деле? Чего вы от нее хотите? Дело уже сделано, назад не повернешь. И к тому же каждый действительно имеет право поступать так, как ему хочется. Не хотелось Золотаревой на прогулку в солнечный денек. Имел право не ходить. Отстаньте от нее. У нас и без нее дел по горло. Надо выработать единую линию поведения, чтобы все говорили одно и то же и не сбивались на всякую ненужную ерунду. Главное, не навредить себе еще больше. Девятиклассники начали обсуждать свои дела, а Ксения села за парту, обхватив голову руками. Она понимала, что совсем выпала из коллектива, и это ей совсем почему-то не нравилось. На собрание Ксении идти очень не хотелось, но она обещала доли что придет вместе с мамой. «Мы решили, что ты должна присутствовать на собрании, чтобы видеть и слышать своими ушами, как нас будут с тобой сравнивать и с землей равнять. Это мы тебе такое наказание придумали, и не вздумаю клониться», заявила ей Брошенкова в конце вчерашнего учебного дня. Дома вечером, когда Ксения рассказала маме, по какому поводу назначено собрание, она вдруг поняла, что та ее тоже осуждает. «А тебе-то что не нравится?» – удивилась Ксения. «По-моему, ты должна мной гордиться. Я единственная не совершила поступок недостойного ученика средней школы. У меня нет пробылой истории». Мама только вздохнула и покачала головой, а потом сказала. «Странно, но ты поступаешь совсем не так, как я, хотя события, которые с нами происходят, до боли похожи. Однажды наш класс тоже решил сбежать с урока, и, как ни странно, именно и с историей. Мне тоже не хотелось уходить, но я не смогла пойти против всех. Нам тогда пришлось бежать через окно девчачьей раздевалки в физкультурном зале, так как в дверях школы все перемены стояли дежурными. Прыгать было невысоко, подоконник находился почти у самой земли. И тем не менее я очень пострадала. Сначала зацепилась за какой-то гвоздь оконной рамы и разорвала школьный передник почти на две части. Потом прыгнула до такой степени неудачно, что проехала по асфальту обеими коленками. Было очень больно. Но главное, я еще разорвала новые и очень модные тогда колготки которые мне тетя привезла из Чехословакии. Ни у кого таких не было. Я их надела в тот день в первый раз и, как оказалось, в последний. Вместо прогулки в парке, куда так стремились мои одноклассники, мне пришлось идти домой, мазать зеленкой ссадины на коленках, что-то врать маме и слушать, как она меня ругает. А потом тоже было собрание. Но я была не виноватей других. Я была как все. А ты? Чего тебе надо, Ксения? Я тебя не понимаю. А я не понимаю тебя. Я думаю, что ты была наказана за то, что поступила против совести. Ты же не хотела уходить с истории. Не хотела. Не хотела, а ушла. Вот и получила. Не знаю, Ксюха, может, ты и права. Только что мы с тобой будем делать на собрании? Ксения пожала плечами. Все собрание. Мама просидела с опущенной головой. Будто только одна Ксения сбежала с истории, а весь класс остался. Инесса Аркадьевна, как и предсказывала Долли, размахивала незапятнанным именем Золотаревой, как знамени, но родители ее одноклассников все равно смотрели на нее презрительно и осуждающе, как на больную нехорошей болезни. Витюша Тимофеев сидел рядом со своим отцом и никак не мог сообразить, почему с лица родителя не сползает радостная улыбка, абсолютно несоответствующая напряженной ситуации. Где ему было понять закосневшему умом отличника, что Тимофеев-старший наконец дождался от своего не по-детски серьезного сына обыкновенного мальчишеского поступка. Он посматривал на своего вновь обретенного ребенка с видом, как бы говорящим «Слава Богу, не все потеряно!» и был в тот момент самым счастливым отцом из всего 9-го В. В конце собрания было принято решение, что все прогульщики напишут рефераты по пропущенной теме. а также будут лишены традиционной дискотеки по поводу близкого окончания первой четверти.